Глава девятая Под утро в самый спокойный предрассветный час мне приснилась аномалия зергов, и это был кошмарный сон, потому что аномалия оказалась здесь, в моем собственном доме. Незамеченная она просочилась сквозь щели в окнах и дверях, проникла сквозь замочные скважины и печную трубу, после чего черным туманом расползлась по спящему дому. Искала меня и нашла. Поднялась, стелясь по лестнице на второй этаж, затем проползла по коридору и просочилась под дверью в мою спальню. Зависла над кроватью, собираясь в темное облако, которое вскоре превратилось в многоногого спрута и протянула ко мне свои полупрозрачные конечности. Впилась в спящую меня несуществующими присосками, принялась выкачивать жизненную силу, проникая все глубже и глубже в энергетическое тело а заодно пытаясь подчинить мой спящий разум своей воле. Обволокла мою голову чёрной паутиной и стала сладко нашептывать в уши, уговаривая не сопротивляться. «Я должна подчиниться», — пели в голове на разные лады десятки ласковых голосов. «А в награду за это меня ждет покой и невероятное блаженство. Мне всего лишь нужно стать покорной рабыней, после чего каждый миг своего существования я буду испытывать несказанное счастье» выполняя приказы своих хозяев, стану верно им служить, превратившись в часть Роя. Именно таким они себя считали. Рой. Невероятно сложная и многоступенчатая иерархия, созданная еще Великой Матерью Заргов в незапамятные времена. И именно ее телесному воплощению я должна подчиниться. Влиться в лице существующий порядок на уровне низшего звена, за это получив вечное избавление от тревог и несчастий потому что услуг нет собственных чувств, кроме желания услужить. У них не существует забот, если только о благополучии роя. И мысли тоже крайне редки. Они радеют исключительно за то, как лучше исполнить повеление хозяев. У них нет страстей и не существует мечтаний, потому что они счастливы принадлежать к чему-то большему. Вот что мне предлагали зарги. Сперва предлагали, рисуя, по их мнению, передо мной заманчивые картины, но когда я попыталась скинуть тенето на вождение и выбросить из головы чужое присутствие, они принялись на меня давить. Навалились всем скопом, пытаясь подчинить своей воле и сломить мое сопротивление. Почти одержали верх, потому что я все еще пребывала в полусне и едва не утратила над собой контроль. Хорошие же они выбрали время, лучшее не придумаешь. Тут-то я окончательно проснулась, ужаснулась происходящему, осознав, что это вовсе не приснившийся мне кошмар а происходит со мной на его. Здесь и сейчас, в спальне моего собственного дома, зарги каким-то образом проникли ко мне в голову и пытаются подчинить меня себе, а заодно и выведать, что мне известно. Тогда-то я нанесла им ответный удар. Била сильно со всей мочи, так как испугалась не на шутку, потому что то, что они предлагали. На короткое сонное мгновение показалось мне вполне заманчивым. Но затем я опомнилась и отомстила. И тоже кое-что увидела. То, что не предназначалось для моих глаз. Потому что подобного сопротивления с моей стороны они не ожидали. Зарги пришли за мной. Не только адские гончи, но еще и несколько высших, стоявших довольно высоко в иерархии Роя. Под покровом ночи они покинули аномалию, проникли в город и теперь находились неподалеку от моего дома. Явились, чтобы сломить мою волю, а потом, вполне возможно, забрать меня с собой. Но им не удалось, я не позволила. К тому же очнулись сторожившие мой дом магии, и обнаружили врага. Сквозь закрытые окна до меня стали доноситься резкие выкрики, а затем я увидела вспышки магических заклинаний. Судя по всему, дежурившие возле дома на гравербрук 12 наконец-таки дождались нападения, и меня не оставляло ощущение, что они справятся. А если не смогут, то вот-вот прибудет подкрепление из значных охотников или же особого отдела. Сейчас это было не столь важно. Вот и я тоже справилась. Ментальное давление ослабело, а затем и вовсе исчезло. Зарги ушли несолоно хлебавшим. Чувствую, как меня потряхивает от пережитого. Я села на кровати, затем дрожащей рукой убрала лезущие в глаза пряди волос. Шумно вздохнула, пытаясь прийти в себя, внезапно ощутив солоноватый привкус во рту. Оказалось, сама того не замечая, я искусала губы в кровь. Тут проснулась Молли. Подскочив в одной ночной сорочке, она метнулась к окну и выглянула наружу. К этому времени шум боя стих, с улицы долетали лишь спокойные мужские голоса. Маги делились впечатлениями о произошедшем. Немного постояв, Молли подошла ко мне. Я успела зажечь пару магических светлячков, теперь болтавшихся над кроватью. «Мисс Кэрри, да у вас кровь из носа!» ахнула Молли. «Вот, возьмите». Она тотчас же где-то раздобыла для меня чистое полотенце. «Спасибо», — поблагодарила ее. «Сейчас я схожу на кухню и принесу вам лед. Нужно приложить холодное, чтобы остановить кровь. Заодно посмотрю, что случилось на улице. Может быть, понадобится наша помощь?» Лед мне не нужен», — качнула я головой. «Потому что кровь уже не течет. Снаружи тоже обойдутся без нас. Монстры разбежались, и нападения этой ночью больше не будет» потому что, сопротивляясь ментальному внушению, сама того не ожидая, я слишком глубоко ушла в рой. Сделала то, о чем предостерегала Мэтью. В нашем разговоре на Амалин-сквер я сказала ему, что еще ни разу не пыталась мысленно проникнуть в аномалию заргов, потому что считала себя недостаточно сильной. И Мэтью тоже не советовала этого делать. «Но сейчас мне это удалось». К тому же я увидела то, что не было предназначено для моих глаз. Этой ночью Зарги вышли на охоту, исполняя часть своего плана, заключительную его часть, завершающую то, к чему они так долго готовились. Я была далеко не единственной, кого они пытались подчинить своей воле. Произошло несколько десятков подобных попыток по всей Виене, большая часть из которых оказалась успешной. Пусть не всех, но им все же удалось сломать многих, и те примкнули к Рою, стали послушными рабами заргов. Причем действовали наши враги вовсе не наобум. До этого они старательно отбирали жертвы, потому что совсем скоро собирались нанести решающий удар, и марионеткам из людей отводилась в нем важная роль. Уже этим вечером в королевском дворце зарги планировали совершить государственный переворот, заменив короля Анджия на одного из своих. Заодно они собирались устранить остальных представителей семьи Дорсетов. И ночная охота была гарантией того, что все пойдет по их демоническому плану. Если кто-то и заподозрит неладное этим вечером, то окружение короля, потому что именно на них был нацелен удар, станет на защиту монстра на троне Аглора. Меня же они пытались подчинить, считая, что я для них опасна, и могла помешать их планам. Стоило ли говорить, что этой ночью я больше не заснула? Лежала, уставившись в потолок, прислушиваясь к ночной тишине и дожидаясь утра, понимая, что должна немедленно действовать. Нет, не сию минуту, но как только закончится комендантский час, мне сразу же нужно известить о произошедшем рассказать обо всем Мэтью и Нейтану, потому что они единственные, кто мог мне поверить. Зарги неплохо подгадали. Этим вечером во дворце планировался пышный прием в честь принцессы Мариан которая собиралась наконец-таки показаться придворным. Судя по всему, во всей своей красе. Ну что же, наши враги отлично подготовились и сделали свой ход первыми. Теперь дело было за людьми, но и у нас тоже имелись собственные козыри в рукаве. Стоило наступить утром, как я уселась сочинять письма. Сделала все так, как и планировала. Сперва написала Нейтону, затем Мэтью. Правда, тексты разнились. Заодно и получила несколько. Первое письмо, приятное, хотя и тревожное, пришло из королевского дворца. Джорджи сообщал, что они с отцом и братьями вчера вернулись из поездки. Правда, прибыли довольно поздно, так что успеть к Макферсонам она никак не могла. Зато сегодня с самого утра во дворце беготня все готовятся к торжеству. На этот раз прием начнется поздно вечером, и бал продлится до самого утра, невзирая на комендантский час. Но я не должна ни о чем беспокоиться, потому что нет никакой нужды отправляться домой. Все давно продумано, приглашенные останутся ночевать во дворце, и сейчас для них готовят гостевые комнаты. Зато Джорджи позаботилась обо мне. Оказалось, я останусь ночевать в ее покоях, и мы наконец-таки сможем болтать обо всем на свете до самого утра. Она расскажет, как у нее обстоят дела с принцем Алланом потому, что у подруги были кое-какие новости. Я же должна непременно рассказать ей все про дядю. Тот ходит по дворцу с таким видом, что вот-вот женится, но на любые расспросы загадочно молчит. Хотя и не отрицает того факта, что у него есть избранница. Имени ее он не называет, но Джорджи нисколько не сомневалась в том, что это я и не то другой. Кстати, страдающая из-за разбитого сердца тетя тоже будет на приеме, так что если есть хоть малейший шанс вытащить из дома моего деда и привести его с собой, тем самым в мире на одного счастливого Дорсета станет больше. Их семье это не помешает, потому что Конрад погрузился в жутчайшее, мрачнейшее уныние. На все вопросы отвечая, что с принцессой Мариен что-то не так, что именно объяснить брат не может, но всячески ее избегает. Вот после приезда Мариен в Виену они встречались лишь раз, и это был визит вежливости с его стороны. С тех пор при любом упоминании имени принцессы Эльмарына на лице Конрада появляется выражение отвращения. Стоит ли ей говорить, что это вряд ли хороший признак будущей счастливой семейной жизни? На этом Джорджи и заканчивала свое письмо. Я же, подивившись проницательности кронпринца и чувствую, как у меня подрагивает рука, написала подруге, что обязательно буду на приеме сегодня вечером. Но если можно, я бы хотела приехать чуть раньше. У меня тоже есть, что ей рассказать, и наш разговор выйдет длинным. Закончив с письмом принцессе, я открыла пухлый конверт из издательства. К моей радости внутри оказался новый договор, и сумма в нем была проставлена именно такая, которую я озвучила на книжной ярмарке. Судя по всему, первые дни продаж в полушаге от поцелуя убедили господина Конрада в выгодности моего предложения. И тот сумел уговорить совладельцев выкупить права на две мои следующие книги. Я пробежала глазами присланные бумаги, пытаясь найти в них хоть какой-нибудь подвох, но ничего подозрительного не обнаружила. В договоре говорилось, что указанная сумма будет выплачена на мой счёт сразу же, как только в издательстве получат рукописи. Также брат Джозефина в сопровождающей записке сообщал, что они готовы немедленно отправить курьера в Эстерброк и сделать это за свой счёт. Я ещё раз перечитала договор. К этому времени мне прислали записку от Джозефина, в которой она сообщала, что тоже изучила новые документы и никаких подводных камней не нашла поэтому я прихватила как его, так и мой первый договор с издательством, после чего отправилась к деду. В коридоре неожиданно столкнулась с заплаканной Розалиной Ричмонд. Увидев меня, тетя отшатнулась от меня так, словно именно я, а не ее приемная дочь была вселенским злом во плоти. Хорошо хоть не осенило себя знамением, отгоняющим демонов. Кажется, она считала меня именно такой. На это я лишь пожала плечами. Ричмонды могли думать, что захотят, меня это нисколько не трогало. Хотя тёте с дядей не помешало бы осознать, какое чудовище они воспитали в лице Лорны. И насколько слабохарактерным вырос их единственный сын Юджин. Дойдя до комнаты деда, я постучала в дверь. К этому времени он уже поднялся. Дожидался меня, потому что у нас вошло в привычку завтракать вместе. После чего дед привычно отправлялся в контору на весь день. Выглядел этим утром он таким же, как всегда усталым и придавленным грузом навалившихся на него проблем. «Вчера я забыла расспросить о ваших делах, вернее, как прошли встречи с потенциальными инвесторами». Поздоровавшись, поинтересовалась я. Уселась за стол и приветливо улыбнулась Олафу, на что тот угодливо налил мне кофе, не забыв подвинуть молочник. Вечером мне было не до расспросов. Вместо этого я рассказывала деду о том, что Лорна Ричмонд угодила в тюрьму за кражу драгоценностей и подделку документов, и сейчас ведется следствие. Юджин балансировал на грани, и судьба его пока еще неизвестна. А Маркус и Розалин Ричмонд с горе приняли мое предложение, решив пожить в деревне, то есть в моем сельском доме в Эстерброке. Но вряд ли они съедут до тех пор, пока в доме на Гравербрук оставалась хотя бы одна капля спиртного. О причинах их решения сообщать деду я не стала, а он даже не поинтересовался. Похоже, голова у него была забита совсем другими вещами. И оказался рад, что я разобралась с навещивой родней сама. Как у меня идут дела? переспросил он. Никак, Кэри. Возвращение дебражье распугало последних. Кто мог бы еще войти со мной в долю? Это означает, что для Кембеллов наступают трудные времена. На какое-то время нам с тобой придется затянуть пояса. Так что отъезд Маркуса с семьей сейчас как нельзя кстати. Хотя, конечно, Лорна учутила. Это он еще не знает о поджоге, промелькнуло у меня в голове, потому что утром также пришло письмо из конторы Фергюсона и Борга. В нем был окончательный отчет, после чего такое же с моего согласия отправили еще и в жандармерию. Независимые эксперты не только отыскали, но и задержали исполнителей. И те в один голос назвали имя заказчика. Поджог организовала Лорна Ричмонд, которая заплатила им за работу. Подозревая из украденных со счета Арчибальда было денег. Тебе стоит пересмотреть список слуг, тем временем продолжал дед. Вскоре нам придется отказаться от услуг большей части из них. Впрочем, я не намерен сдаваться так быстро, и все еще надеюсь на благоприятный исход. Мы не станем ни от кого отказываться, покачала я головой. И искать новых деловых партнеров вам больше ни к чему, дедушка. Хотя, конечно же, я всеми руками за экономию и в ближайшее время пересмотрю многие из позиций наших расходов. Дело в том, что я нашла нового партнера, готового вложить в ваше дело необходимую сумму. И кто же это? Озадаченно склонил он голову. Только не говори мне, что ты обо всем рассказала Мадлен. Нет, же, баронесса ни о чем не знает, уверила его. Новый инвестор это я сама. И улыбнулась, глядя на его растерянное лицо о чем ты говоришь я не понимаю кэрри нахмурился дед вместо ответа я протянула ему принесенный конверт но затем все-таки решила пояснить внутри лежат два договора с издательством конра Тылсона и сыновья один из них на первую мою книгу гонорар за которую поступит на мой счет уже в начале следующего месяца думаю денег вполне хватит на то чтобы мы продолжили вести привычный образ жизни и нам не придется никого увольнять В следующем договоре указана сумма, которую я собираюсь вложить в дело и стать вашим полноправным партнером. ⁇ Погоди, внучка! ⁇⁇ произнес дето задача. ⁇ де Никак не могу взять в толк. О чем идет речь? ⁇ О том, что меня заинтересовало ваше предложение, ⁇ снова улыбнулась я. К тому же мне всегда хотелось иметь собственную алмазную шахту. Да и деньги останутся в семье, и нам не придется ни с кем делиться, что тоже немаловажно. ⁇ Вот что я ему сказала после чего снова ободряюще улыбнулась, так как у деда был вид человека не в состоянии поверить в происходящее. «Но как такое возможно? Да и откуда бы у тебя взялась такая сумма?» Я принялась объяснять, втайне радуясь тому, что не покусилась на содержимое банковской ячейки землян и смогла заработать деньги собственными силами. Рассказала деду об успехе первой книги и о том, что вот-вот заключу сделку на две другие. Через три или четыре дня я получу на руки 50 с лишним тысяч дукаров. Эту сумму я отдам вам, дедушка, чтобы вы выкупили нужный участок в Гарвезе и погасили скопившиеся долги вашего предприятия. Только не говорите, что вы не возьмете и эти деньги мне нужнее». «Ну, Кэрри», — запротестовал он, но я была неумолима. «Я не собираюсь тратить их на булавки или же спускать на одежду с украшениями либо на глупые развлечения». «В академию я тоже поступлю и буду учиться по стипендии, так что деньги на мое обучение нам не понадобятся», — твердо сказала ему. «Конечно же, вы можете заявить, что эта сумма может пойти в моё приданное, но знаете, что я вам отвечу? Лучше уж в моём приданном будет доля в алмазных приисках». Впрочем, даже это было неважно. Мне хотелось замуж только за Нейтана Вэлмора и больше ни за кого. Если он примет меня такой, какая я есть, со всем моим сложным прошлым то буду ли я с лишними пятидесятью тысячами дукаров, либо с алмазной шахтой или вообще без ничего? Подозреваю, для него не будет иметь никакого значения. Именно об этом я и намекнула деду. Правда, имени Нейтона не прозвучало. Мне удалось обойтись общими словами, потому что я решила не вываливать на деда все новости разом. Воспоминания о недавнем сердечном приступе были свежи как никогда. Какое-то время дед сидел, уставившись в одну точку. Затем, решившись, поднялся на ноги. Обнял меня, а я прильнула к его груди. «Я внимательно изучу все документы, Кэрри. Затем их просмотрят мои поверенные», — произнёс он, похвалив меня за то, что я не поспешила ставить свою подпись на новом договоре. «Но Конрад и Илсон — уважаемые деловые люди. Так что обмана с их стороны быть не должно». «Я бы хотела, дедушка, чтобы вы взяли все это на себя», — попросила у него. «Дальнейшую финансовую сторону моей работы с издательством. Потому что мне кажется, что денег у нас с вами будет довольно много». Затем снова принялась ему обо всем рассказывать. С самого начала до конца. На что дед, заметно повеселев, восхитился моим успехом и согласился вести все финансовые дела, а также подготовить документы для моего вступления в семейное дело. После этого он выпил небольшую рюмочку Шерри, затем еще одну, добавив, что он сейчас же отправится навстречу со своим поверенным. Я уже засобиралась его покинуть, но тут дед внезапно сообщил, что серьезно обдумывает. Уж не поехать ли ему со мной на прием в Королевский дворец? Он давно никуда меня не сопровождал. Почему бы и ему немного не развеяться? Раз уж дела свернули в благополучную сторону. На это я выдавила из себя улыбку, подумав, что в другое время я бы непременно возликовала но сейчас я знала, что гостей в королевском дворце может поджидать смертельная опасность. Великолепная идея. Покусав нижнюю губу, сказала ему, «Только не забудьте захватить с собой вашу волшебную трость. Времена нынче такие, что она может понадобиться в любой момент. Та самая, которая с кинжалом внутри». «Куда уж я без нее? усмехнулся дед. На этом мы и расстались. Дед отправился на свою встречу, прихватив договора. Я же принялась собираться в город. Потому что за время, пока мы завтракали и беседовали, пришли сразу два ответа на мои утренние письма. Один от на второй от Мэтью. Ничего не подозревавший герцог давал согласие на нашу встречу в том самом месте, о котором я у него попросила. Тогда как ответ от Мэтью был совсем другим. В своем письме я детально описала ему то, что произошло ночью, добавив, что ситуация крайне серьёзная. а Глору грозит дворцовый переворот уже этим вечером. А что будет дальше, мне неведомо но и подумать страшно. На то, чтобы остановить Заргов, у нас оставалось лишь несколько часов. Да, я прекрасно понимаю, что они с Архитектором не только не закончили, но даже не начали собирать свою глушилку, потому что остальные земляне до сих пор не вернулись в Вену. Но за время до приема им придется совершить чудо. Люди Аглора должны увидеть истинные лица своих врагов, иначе мы рискуем потерпеть поражение, так и не вступив в игру. И пусть у меня в очередной раз не было доказательств своим словам лишь свидетельство повышенной ночной активности заргов в столице, но я надеюсь, что Мэтью мне поверит. Я уже успела доказать ему, что не вру и не придумываю. Тогда почему бы главе особого отдела не отнестись к моему рассказу серьезно и на этот раз? Именно с такими мыслями я распечатала письмо Мэтью. Затаив дыхание, пробежала глазами по строчкам. Слава богам, Маглора, он мне поверил. Я рассказала произошедшем архитектуру, и тот пообещал сделать все, что в их силах. Повезло, как раз прибыли техник и аналитик, так что к вечеру они постараются собрать работающий механизм. Я же займусь приготовлениями с нашей стороны. Особый отдел всем составом будет присутствовать во дворце, но если ситуация настолько серьезная, как ты описываешь, то нам понадобится помощь и поддержка со стороны ночных охотников. Ты прав, Мэтью произнесла я вслух. Но ситуация не столько серьезная, сколько она просто катастрофическая. Прикусив губу, я принялась читать дальше. Возможно, мы могли бы совсем справиться и сами, но на кону будущее страны и судьба королевской семьи, поэтому я не собираюсь рисковать ни одним, ни другим. К тому же я не настолько эгоистичен, чтобы заполучить всю славу по спасению Аглора себе. Я представила перед собой лицо усмехающегося Мэтью. И не удержалась от нервной улыбки. кэрим нам нужно немедленно известить ночных охотников и начать придется с герцога Райота. Знаешь, что из-за своих неосторожных слов и опрометчивых поступков я потерял всякую надежду завоевать твое сердце. Поэтому принимаю ситуацию такую, какая она есть. Уважая твои чувства, я предоставляю тебе выбор. Ты можешь обо всем рассказать герцу Райоту сама». Подобрать нужные слова и сделать это так, чтобы он поверил и не натворил глупостей. Даю тебе время до часу дня, после чего мне придется с ним встретиться и согласовать наши совместные действия. С другой стороны, если ты и дальше собираешься все от него скрывать, опасаясь реакции на твое прошлое, то я приму и это твое решение. Напиши мне, и я поговорю с ним сам. Обещаю, что смогу обойти твой вопрос стороной. «Да, я опасаюсь», — сказала письмо. Но я уже настолько устала врать и утаивать от Нейтана правду, что ему придется обо всем узнать, чем бы для меня это ни обернулось. Ну что же, время пришло. Нейтану нужно узнать об еще одной части меня. Мне придется открыть ему последний кусочек головоломки. И если он не побежит впрочь и не станет делать глупости, пытаясь упечь меня за решетку, ну что же, тогда у нас был шанс остаться вместе. Нет, не так. Уверена, в этом случае мы сможем быть счастливы. Если, конечно, Зарги не сотрут оглор с лица Земли. Мы встретились на набережной, в том самом месте, где я когда-то разговаривала с Куратором. Примыслиание сердца зашлось болью. Я уже знала, что Куратор погибла во время отчаянной попытки землян покончить с аномалиями Заргов. Враги оказались сильнее, и больше половины участников проекта лишились жизни. Но я все таки выбрала именно это место, у белого парапета набережной с видом на тревожащий меня рой над Виенским заливом. На мне было темно красное платье, цветом похожее на кровь людей Аглора, которое может пролиться, если мы не станем действовать сообща. Особый отдел ночные охотники и земляне. «Кэрри», — раздался голос моего любимого человека. «Я приехала за несколько минут до назначенного времени» но Нейтон уже спешил ко мне с другой стороны набережной. Выглядел он встревоженным, но, как всегда, сокрушительно красивым. Настолько, что у меня в очередной раз перехватило дух. Подойдя, герцог уставился мне в лицо. «Что-то случилось», — произнёс он и нисколько не ошибся. «Ты прав», — сказала ему. «Кое-что случилось. Этой ночью наши враги снова пытались на меня напасть». Сказав это, я повернула голову и уставилась на аномалию. За ту пару дней, что я ее не видела, она заметно увеличилась в размерах. И мне казалось, что даже сейчас продолжала зримо расти. «Это будет длиться так долго», — стукнула в голову мысль. «Пока черное облако не достигнет границ города. Затем из него выйдут войска заргов, чтобы довершить начатое в Королевском дворце. Судя по всему, это может произойти совсем скоро». Возможно, даже сегодняшним вечером. Знаю. Нейтон тоже посмотрел на аномалию, затем едва заметно нахмурился. Кажется, и он заметил, насколько быстро, даже стремительно, та увеличивалась в размерах. Но твоя охрана была на страже, так что им удалось отразить атаку. Все немного не так, Нейтон. Речь идет не о нападении адских гончих. Наши с тобой враги попытались проникнуть ко мне в голову. Залезли в нее невидимыми щупальцами, после чего постарались меня себе подчинить. О чем ты говоришь? Выдохнул он изумленно. О том, что им кивок в сторону аномалии, подвластно ментальное воздействие. И они испытали его на многих людях Аглора. Но со мной этот номер не прошел. Я вышвырнула их из своей головы, после чего в отместку проникла к ним. Да, в их собственные головы. Знаешь, Нейтан, у них что-то вроде коллективного сознания, и наши с тобой враги похожи на рой или на муравейник. Они все до единого подчинены общей цели, а у каждого отдельно взятого индивидуума отсутствует свободная воля. Кэрри. Голос Нейтана прозвучал мягко, и, как мне показалось, он посмотрел на меня с жалостью, но в то же время с любовью как на неразумного автора женских романов, обладающего излишне хорошим воображением. Я украдкой вздохнула. Ну что же, этого и следовало ожидать. Догадываюсь, что ты сейчас мне скажешь. Хотя нет, ты не произнесешь это вслух, потому что слишком воспитан. Но ты уже успел подумать, что я пребываю в мире фантазий. Витаю где-то в облаках, из которых в моей голове складывается очередной сюжет для новой книги. Я такого не говорил улыбнулся он. Но даже его улыбка не сбила меня с мысли. «Всё совсем не так, Нейтан. Ты многого не знаешь, но я собираюсь тебе об этом рассказать. Сделать это здесь и сейчас. Раньше, чем до тебя доберется Мэтью Шеннон». Услышав имя своего конкурента, герцог нахмурился. Он попросил у меня скорейшей встречи, намекая, что ситуация серьезная и нам не стоит откладывать разговор. «Кэрри, скажи мне, что происходит?» На этот раз в его голосе мне послышались нотки ревности, и я подумала, что Нейтана снова занесло не в ту степь. Кажется, Нейтон подумал, что тот самый разговор будет касаться меня и главы особого отдела, и аномалия не имеет к нему никакого отношения. Но снова ошибся. Видишь ли, ночью монстры напали не только на меня. Наши враги пытались подчинить себе многих из тех, кто этим вечером будет на приеме во дворце и кто близок к королю. Потому что они собираются захватить власть во глоре. Кэри, о чем ты говоришь? Нахмурился Нейтон, но я лишь пожала плечами. Именно об этом собирается беседовать с тобой Мэтью Шеннон, а вовсе не о наших с ним отношениях. Потому что никаких отношений не существует в природе, если только самое начало дружбы. Нейтон смотрел на меня, старательно размышляя. Выходит, я не знаю, что то из того, о чем известно Мэтью Шеннону. Сделал он вполне логичный вывод. «Так и есть», — кивнула я. «Ты многое не знаешь, потому что Мэтью догадался обо всем первым. Но у него была подсказка. Бумаги некого Моргана Ноллина». «Кто такой Морган Ноллин? И почему об этом знаешь ты?» Продолжал задавать вопросы Нейтон. «Скоро мы доберемся и до Ноллина, и до меня», — пообещала ему. «Но мой рассказ будет довольно длинным» а времени у нас не так уж и много. Поэтому я бы хотела, чтобы ты выслушал меня, не перебивая. Да, пообещай мне, Нейтан, что не станешь перебивать, а выводы сделаешь после того, как услышишь всю историю от начала до конца». Немного подумав, он дал свое согласие, и вот тогда, набрав побольше воздуха, я принялась рассказывать. И это оказалось совсем непросто.